Шестое. Москвитяне и поляки. Первого Дмитрия в его походе на Москву тоже охраняли поляки. Но он держал в известных границах своих непокорных защитников, противопоставляя им в десять раз более многочисленную массу туземных воинов, казаков и москвитян. Второй Дмитрий не имел таких средств. Северская земля и Московская Украина при его появлении сами лишились людей, способных носить оружие. Болотников всех уже забрал, а разгром Большого воеводы оставил его господину одни деморализованные и искалеченные обломки ополчения. Среди приближенных нового претендента поляки имели преимущество не только числом, как в первое время, но и по праву, которое им все время обеспечивали их лучшее военное обучение и доблесть их вождей. Когда в пути Путивле к претенденту присоединились паны Будзила, автор любопытных записок об этом походе, Валавский, Тышкевич, приведший каждый по отряду конницы в тысячу лошадей. За ними Александр Лисовский, уже знаменитый партизан и герой, предстоявший тридцатилетней войны. Князь Адам Вишневецкий, наконец, и другие именитые вельможи. Он мог себя чувствовать скорее на пути к Ракову, нежели в Москву. Вновь прибывшие прекрасно знали, что имеет дело с самозванцем. Весело принимая участие в комедии, они от самого царя не скрывали, что вовсе не обманываются на его счет. Однако они вели за собой в его стан всю боевую, доблестную, но вовсе не способную к дисциплине Польшу. Сразу отменено было всякое командование. Непрерывные раздоры, неизбежные между товарищами по оружию с приблизительно одинаковыми званиями и притязаниями, мешали успехам наилучшим образом задуманных операций. Предпринятая по совету Лисовского попытка завладеть Брянском не удалась и отодвинула претендента к Орлу, где ему пришлось зазимовать. Здесь счастье улыбнулось ему, введя в его расстроенную армию решающий авторитет высшей власти и сообщив ей новый мощный толчок. Когда же армия получила благодаря этому настоящего вождя, какого ей не доставало, оказалось, что над будущим государем Великой Империи тоже вырос повелитель. В Орле ему представилась депутация, присланная князем Романом Рожинским, знатным польским вельможей, имя которого как-то раз промелькнуло в армии первого Дмитрия. Он извещал теперь второго о своем намерении присоединиться к нему с внушительными силами. Происходя от Гедимина, великого князя Литовского, Род Рожинских, прославился несколькими поколениями знаменитых воинов и принадлежал к высшей знати Польши. Едва приближаясь к 30 годам, красавец богатырского сложения, отважный и величественный князь Роман с виду представлял совершеннейший тип польского королька этой эпохи. Собрав маленькую армию, четыре тысячи человек, он предлагал ее претенденту, но на некоторых условиях он требовал возврата затраченных на нее средств и права главнокомандующего. Под влиянием Миховецкого новый Дмитрий сначала очень нелюбезно принял посланцев столь требовательного вельможа. «Я имею достаточно поляков» которые ничего не требуют, сказал он. К тому же я знаю, что вы сомневаетесь во мне. Теперь мы не сомневаемся, возразили посланцы. Истинный Дмитрий умел лучше обходиться с военными людьми. Смелый ответ заставил лжецаря призадуматься. После долгих переговоров, Он согласился на свидание с князем. В последнюю минуту он хотел было уклониться, как бы предчувствуя, что его ожидает. Но Рожинский самовольно проник в приемный зал и заявил, что не выйдет, пока тот, кто ему нужен, не придет к нему. И царь должен был послушаться и протолкаться к трону сквозь свиту князя не стеснявшуюся такими пустяками Удовлетворенный Рожинский соблаговолел поцеловать грубую лапу именующегося государем, но не отступил от своих требований. Через несколько дней вопрос о командовании разрешился согласно его желанию. Сами поляки потребовали низложения Миховецкого. Явившись в их коло, претендент четно пытался пустить в ход средства, которые ему удавались среди москвитян. Молчать! Крики тотчас же разразились еще громче. Сабли выскочили из ножен. Царю пришлось обратиться вспять, а, вернувшись к себе, он оказался пленником. Рожинский приказал оцепить его дом. С отчаяния, самозванец, говорят, хотел покончить с собой истинно московским способом, проглотивши огромное количество водки. Но его крепкое сложение выдержало это испытание, и он покорился своей участи. Теперь была уверенность в победоносном походе на Москву, потому что Рожинский оказался на высоте принятой на себя задачи но в то же время совершилась глубокая перемена в самом движении, которая толкала вперед претендента и даже его породила. Армия мятежников против Шуйского, чисто московская по происхождению и демократическая по характеру, превращалась в военное предприятие польской аристократии, которая стремилась заменить боярского царя питомцем нескольких чужеземных дворян. Новая окраска революционного кризиса не замедлила, однако, подвергнуться новым видоизменениям. Московский океан был слишком громаден, чтобы польская струя, растворившись в нем, сохранила надолго свою концентрацию. Постоянный прилив новых сил скоро подорвал военную диктатуру шляхтичей, а Рожинский встретил личного соперника в лице атамана запорожских казаков – Уже достигший известности этот воин Иван Заруцкий был тоже польского происхождения. Родившись в окрестностях Торнополя в нынешней Галиции, он еще ребенком был захвачен татарами и после разных приключений сумел занять своеобразное положение среди казацких начальников. Храбрейший из храбрых, наделенный редкой энергией и такой красотой, что она впоследствии пленила Марину. Он соединял очень хорошее знание военного дела с величавостью и внушительностью обращения, которыми ярко выделялся из своей среды. Удивительное смешение, возникавшее из взаимодействия столь разнородных элементов, еще на время усложнилось появлением другого царевича в стане мятежников. Его привезли с собой донские казаки, подобрав неизвестно где и выдавая за племянника Дмитрия Федора Федоровича.